К январю 30-го года экранизация «Тихого дона» была готова. Зимой фильм мог бы появиться в кинотеатрах, но что-то по кинематографическому ведомству тормозилось. Никакой официальной документации о запрете фильма к показу не сохранилось, быть может, сработал эффект личного пожелания или просьбы. Стоит напомнить, что Александр Курс долгое время занимал самые серьезные позиции в мире кино, возглавляя советский экран и зная всю эту среду лично. Любая, даже в форме намека, поданная рекомендация от председателя Совнаркома РСФСР Сырцова была бы как минимум учтена. Экранизирована была только первая книга романа, Сырцова там ничего не могло задеть, однако появление в кинотеатрах, как тогда называли фильмы «Тихий дон», опосредованно означало легализацию романа. Если фильм идет по всей стране на экранах, значит следует ожидать продолжения публикации романа в печати. Преображенская и Правов никак не могли понять, что же влияет на задержку выхода их работы. Кто-то запустил слух, что это Шолохов не желает появления фильма. С Преображенской и Правовым у него были отношения исключительно деловые, но даже со стороны было заметно, как он реагирует на Эмму Цесарскую. Режиссеры попросили актрису написать Шолохову, правдивы ли слухи. Шолохов в том же январе ответил ей письмо, «Знаешь, как был рад? Во! Ни одну самую хорошую книгу не читал с таким восторгом и удовлетворением. Что касается Тихого Дона и того, что я будто бы способствовал или радовался его запрещению, чушь. До таких вершин дипломатии, в кавычках, я еще не дошел. Разумеется, приеду и, разумеется, буду делать все от меня зависящее и возможное, чтобы Дон пошел по экрану. Но, знаешь ли, «Мне не верится во все эти слухи, по-моему, это очередная инсинуация московских сукиных сынов и дочерей, ну да черт с ними». Шолохов, как мы видим, считал, что роящиеся вокруг него слухи и чередующиеся один за другим скандалы имели одну среду происхождения. Московские сукины сыны и дочери запустили слух о плагиате, но не сбили Шолохова на взлете. Затормозили издание романа в октябре, но он не сдался». Пустили еще один слух о плагиатии, тоже без толку. теперь тормозили фильм и при этом на него же и наговаривали. Закончил он ответ так. «Письмо задержали поездки по колхозам, но и в колхозах скучно без тебя. Лихо ты мое, песня моя». Отношения их с Цесарской были несколько ближе, чем просто дружеские, однако никак не становились близкими настолько, как Шолухову желалось. Он оказывал ей в Москве знаки внимания, Она реагировала доброжелательно, но не более того. Он имел возможность назвать ее песней и написать «Скучно, без тебя» и еще сказать «Лихо мое», потому что кто же еще, если дома ждет беременная вторым ребенком Маруся? Воплотившаяся Аксинья, она дразнила то ли самого Гришку, то ли его создателя, в чем-то с Мелиховым уже неразличимого. Фильм у Преображенской и Правого получился любопытный. Конечно же, там наличествует неизбежное для кинематографа той эпохи актерское акцентирование эмоций. Герой много жестикулирует и таращит глаза. В силу того, что фильм был задуман как немой, действие упрощено до некоторой почти пародийности. Хозяин мельницы там не Мохов, а Коршунов, тесть Гришки. На мельнице работают не Котлеров с Валетом и Давыткой, а большевик Гаранжа. Гаранжа уходит с Гришкой Мелеховым на фронт, ранит Гришку Степан Астахов выстрелом в затылок, пуля пройдет вскользь, Гришку вытащит с поля боя опять же, Гаранжа тоже раненый, в больнице он разагитирует Мелехова, упирая на то, что казачество служит царской власти и разгоняет демонстрантов. Раненые демонстранты окажутся на лечении в одной палате с Мелеховым и Гаранжей. В палату явится представитель царской фамилии вручать награды. Но все это обычные кинематографические условности, которых и в последующих экранизациях будет с избытком. Зато даже спустя сто лет есть в фильме вещи, которые впечатляют. Бесподобен вещественный мир. Единственное, что в куренях от чего-то слишком высокие потолки. Зато улицы со строениями, крытыми камышом, донская природа, одежда и манеры людей, сами лица – все это предельно органично. Персонажи кажутся воистину ожившими. Многие картины выглядят документалистикой, скажем, драка Астахова с братьями Мелеховыми, свадьба Григория и Натальи по сей день способна закружить и увлечь. Это результат отличной операторской работы Дмитрия Фельдмана и Бориса Эпштейна. Стопроцентно актерское попадание в образ Пантелея Прокофьевича, его сыграл Николай Подгорный, не просто большой артист, но и влиятельный театральный деятель того времени, не путать с его теской украинским партработником. Наконец, слепящая красота цесарской в 1930 году была очевидна не только Шолохову. Годом раньше германская Дерусса, одна из дочерних компаний межраб Фильма, примеривалась к экранизации Пышки Мапасана, ставить должен был Абрам Роум, а на главную роль прочили именно цесарскую. Несколько лет спустя кинопродюсеры сразу трех стран – Германии, Франции и Англии – официально пригласят «Цесарскую» на роль Грушеньки в совместной постановке романа «Братья Карамазовы». Снявшуюся к тому времени в пяти фильмах ее полюбила страна, она стала первой советской кинозвездой еще до Любови Орловой, которая хоть и была старше «Цесарской» на 7 лет, но до ее кинодебюта оставалось еще четыре года. «Цесарская» стояла на пороге европейской славы, и могла себе позволить не откликнуться на ухаживание еще совсем молодого, хоть и очень знаменитого советского писателя. То, что Цесарская спрашивала, а не Шолохов ли перекрыл дорогу фильму, было еще и показателем все более усиливающегося его положения. Уже вызрело ощущение, от этого паренька он может взять и запретить. В Ростове-на-Дону сняли редактора газеты «Большевистская смена», той, где был опубликован «Пасквиль» на Шолохова. Все были убеждены, это его рук дело. Во второй половине января 1930 -го года он появился в Москве, привез третью книгу «Тихого дона», 224 страницы машинописного текста, доставил ее в раб, «Читайте, товарищи». Мелехова большевиком не сделал, как не просили, тут же отбыл домой, чтобы ни с кем не объясняться. К февралю наверняка уже прочитали и должны были бы выступить с претензией, но вместо этого... В марте Шолохова утвердили членом редколлегии октября. Журналы, повторим, имели тогда колоссальный вес. В их редакционных портфелях формировалась в числе прочего политика государства. Печатная пресса была оружием партии и ее запущенным в ход мощностями. В редколлегиях состояли и работали люди, которые по значимости приравнивались к работникам наркоматов, к высшим военным чинам. Но на судьбе романа это утверждение, увы, не сказалось. В конце марта в Вешенскую пришло письмо от Фадеева. Шолохов тут же вскрыл конверт. Ну, какой ответ? Худшие ожидания подтвердились. Фадеев был против публикации романа в таком виде. Он подробно, почти заботливо расписывал, как и почему должен измениться Мелехов. Нельзя сказать, что он был настроен по отношению к роману варварски и разрушительно. Но бывший приморский партизан, комиссар, член РКПБ с 1918 года, дважды раненый, в том числе при подавлении Кронштадтского восстания, настоящий солдат революции Фадеев и не мог мыслить иначе, хотя сам литератором был первоклассным с феноменальными задатками. Но ровно то, что он пытался вменить и навязать Шолохову, в конечном итоге погубило его самого, не позволив раскрыться всей силе фадеевского дара, Две масштабно задуманные эпопеи Фадеева так и останутся недописанными. Шолохов схватился за голову. Если даже Саша не понимает, молодой, умный, талантливый, чего от всех остальных ждать? Походил, подумал, кто сможет помочь. Кто-кто, дед Серафимович. Хотя признаться, и он ведь ждал Мелихова, перекрашенного валый колер. Но куда ж деваться? 1 апреля Шолохов выкладывает в письме Серафимовичу все как есть. «Фадеев, он прислал мне на днях письмо, предлагает мне такие исправления, которые для меня никак неприемлемы. Очень прошу вас, оторвите для меня кусочек времени и прочтите сами шестую часть. Страшно рад был бы получить от вас хоть короткое письмо с изложением ваших взглядов на шестую часть. Мне не хочется говорить вам о том значении, какое имеет для меня ваше слово» и как старшова, и как земляка. Не откажете в добром совете. С великим нетерпением буду ждать». Днем позже Шолохов напишет еще и Левицкой. С того же зачина, что Серафимовичу, но жестче и подробнее. «Фадеев предлагает мне сделать такие изменения, которые для меня неприемлемы никак. Он говорит, ежели я Григория не сделаю своим, то роман не может быть напечатан. А вы знаете, как я мыслил конец третьей книги?» Делать Григория окончательно большевиком я не могу, заявляю это категорически. Я предпочту лучше совсем не печатать, нежели делать это помимо своего желания в ущерб и роману, и себе. Вот так я ставлю вопрос. И пусть Фадеев, он же вождь теперь, не доказывает мне, что закон художественного произведения требует такого конца, иначе роман будет объективно реакционным. Это не закон» то он его письма безапелляционен. А я не хочу, чтобы со мной говорили таким тоном, ежели все они, актив раппа, будут в этаком духе обсуждать со мной вопросы, связанные с концом книги, то не лучше ли вообще не обсуждать? Я предпочитаю последнее. Вы поймите, дорогая Евгения Григорьевна, что рот зажать мне легче всего. Тогда только нужно по-честному сказать, брось, Шолохов, не пиши. Твое творчество нам не только не нужно, но и вредно. А то в одном месте Фадеев говорит буквально следующее «Ежели Григория теперь помирить с советской властью, то это будет фальшиво и неоправданно». В конце же твердо советует «Сделай его своим, иначе Роман угроблен. Советовать, оказывается, легче всего». «Как же он бился за свой Роман!» «Лавры Кибальчича меня не смущают», — напишет Шолохов в письме Левицкой. Это требует пояснения. Был такой русско-французский писатель Виктор Львович Кибальчич, 1890 года рождения, получивший известность под псевдонимом Виктор Серж. С 19-го он жил в СССР, работал в комментарне, сблизился с троцкистами, угодил под критический партийный каток. В 1927-м его исключили из партии, отправили в ссылку, но позже... Редкая в те годы милость позволили уехать за границу. Смысл шолоховских слов прост. Можете меня топтать и числить кем угодно, а роман не отдам на заклание. Шолохов пробудет на Дону полгода. Он наблюдал коллективизацию, плюнув на все московские дела. Маруся, жена, рассказывала Левицкой про мужа. Запряжет Серого и уедет по хуторам. Происходил великий перелом, так называлась статья Сталина о коллективизации. 5 января 1930 года ЦК ВКПБ поставил задачу завершить коллективизацию в главных зерновых районах к осени текущего года с возможной отсрочкой до весны 1931. 30 января вышло секретное постановление Политбюро ЦК ВКПБ о мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации. Первая волна депортации зажиточных крестьян началась в феврале и продлилась до мая. Было вывезено около ста тысяч семей. Так ломали крестьянскую волю к сопротивлению. Эти бесчеловечные эксперименты над важнейшим правом общества, правом собственности, нельзя рассматривать в отрыве от ситуации, в которой оказался тогда Советский Союз. Оставаясь во враждебном окружении, он должен был максимально быстро создать мощную промышленную базу и перевооружить армию. Об этом говорил тот же Сталин в феврале 1931 на Всесоюзной конференции работников промышленности. «Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет, мы должны пробежать это расстояние в 10 лет, либо мы сделаем это, либо нас сомнут». Для достижения цели требовались деньги, много денег, и добыть их можно было только в деревне, экспроприировав, проще говоря, ограбив состоятельных крестьян. Понятно, что на местах эта простая, в общем-то, цель утонула в водовороте насилия, доносов и сведения личных счетов. Шолохов кружил по все тем же описанным в Тихом Доне местам, где работал и рос от Вешенской и Кружилина до Плешакова и Букановской, бесконечно хлопотал за кого-то, десятки людей сужжал деньгами без возврата, с одними руководителями на местах дружил, с другими ругался – Совхозу красный партизан купил на свои деньги трактор. Раскулаченный семье Целиковых помог вернуться с предгори Урала домой, на хутор Андроповский Вешинского района. 18 мая 1930 года Маруся родит в Ростове-на-Дону наследника Шолохову. его назовут Александром. Так Шолохов закольцевал свой род Михаил Александрович, сын Александра Михайловича, родил Александра Михайловича. Теперь в их поначалу казавшемся большим доме разум стало тесно, и не только в прибавлении дела. К Шолоховым, в станицу Вершинскую, понемногу перебрались все Громославские. Петр Яковлевич и Мария Федоровна, три сестры Марии Петровны, две из которых успели выйти замуж, и двое из троих сыновей Громославского, Василий от первого брака и Иван от второго. Обживаясь на новых местах, здесь же или в близлежащих хуторах, Многочисленные громославские понемногу разъезжались, но тесть и теща жили в Шолоховском доме. Единственный ребенок в семье, росший зачастую в сложных взаимоотношениях с двоюродными братьями и сестрами, Шолохов неожиданно оказался главой огромного семейства. От гонора Петра Яковлевича к тому времени и следа не оставалось. Старшак теперь был не он, а его 25-летний зять. К этому зятю шли на поклон самые неожиданные люди. Летом... В станицу Вешенскую на должность председателя колхоза имени Буденова прибудет Або Аронович Плоткин, бывший матрос, киевский слесарь 1906 года рождения. Для простоты он назывался Андреем. Плоткин был из числа тех 25 тысяч коммунистов, что направила страна вершить коллективизацию. Вешенские старожилы вспоминают – Лоткин был небольшого роста, плотный, живой, всегда в тельняшке, летом в кепке носил куртку и сапоги. В речи он часто к делу и не к делу любил употреблять словечки «факт», «фактически» страшно любил лошадей. С Плоткина, но не только с него, Шолохов напишет одного из главных героев поднятой целины, Семена Давыдова, бывшего матроса, слесаря, любящего лошадей, повторяющего к месту и не к месту словечка «факт». Заложенная в донских рассказах и в тихом доне манера «брать из жизни крупными кусками зримой фактуры» сработает и тут, с той разве что разницей, что Аба-Плоткин еврей, а Давыдов, судя по всему, русский. Учитывая, впрочем, легкое интонирование, имя Семен, Сема, достаточно частое в еврейской среде, а знаменитая в том числе и дворянская фамилия Давыдов несет в себе еще и отчество Иосифа Давыдовича Штокмана, «Немцы из Тихого Дона», которого Шолохов в Третьей книге как раз только что убил. То есть Штокман и Давыдов как бы одного рода племени, по крайней мере идеологического. И тем не менее Шолохов, как всякий большой писатель, работал с правдой жизни, а не только с фактами. Правда жизни заключалась в том, что инородец Штокман, фигура среди агитаторов предреволюционной поры и эпохи гражданской, типическая. Таких было несомненное множество. Что до 25 тысячников, то большинство из них были русскими. Конечно, национальность Давыдова в поднятой целине определяющего значения не имела, но если б Шолохов сделал главного персонажа своего второго романа евреем, он направил бы читателя по ложному пути. Книга будет совсем не об этом. Вспоминает Плоткин: Мою первую встречу с писателем я запомнил на всю жизнь. В нашем районе коллективизация была уже завершена в состав колхоза входили хозяйства станицы из шести близлежащих хуторов. На колхозном базу много было быков, лошадей, сельскохозяйственного инвентаря. Первая посевная прошла успешно, зазеленели яровые, зачернели пары, без межей, впервые на казачьих землях. Наш колхоз готовился к страдной на косу уборке созревающих хлебов, на организацию общественного питания в поле нужны были деньги, а колхозная касса пуста, где взять деньги? Колхозники и посоветовали, сходим к Шолохову, на соседней улице живет. Он человек простой, последним поделится. Я на дыбы, как я, социалистический сектор, да пойду за помощью к частному лицу, но идти пришлось. Вместе с Михаилом Александровичем жили его мать Анастасия Даниловна, обаятельнейшая женщина, вечно в домашних хлопотах, ласковая, приветливая. Безгранично любившая сына, жена Мария Петровна, верный его спутник и двое ребятишек Светлана и Алек. На встречу мне вышел Михаил Александрович, познакомились. Помнится, с каким интересом он расспрашивал о колхозе, о делах, казаках, о работе 25-тысячников. Тут я и подоспел со своей просьбой, смотрю, поднимается он, не говоря ни слова, достает деньги и протягивает мне. Я пообещал, как только уберем зерновые вернуть долг. Картина почти идиллическая, на самом деле все было куда сложнее и страшнее. Пока Шолохов колесил по Верхнему Дону, наблюдая колхозную революцию, начиналась его всемирная слава. 1929 год в Европе в литературном смысле был уникален. В январе в Берлине вышел роман-ремарка «На западном фронте без перемен». В мае в Лондоне «Смерть героя Олдингтона» в сентябре в Нью-Йорке «Прощай оружие Хемингуэя». Шолоховский роман, среди названных шедевров, посвященных Первой мировой, был написан раньше всех, но в Европу пришел одновременно с ними и успешно выдержал небывалую конкуренцию. Отдельной книгой первый том Тихого Дона в переводе на немецкий был опубликован еще в октябре 1929 -го года в издательстве Компартии Германии «Литература и политика». Переводчица Ольга Гальперн, рассказывала, что ни одна переводная книга в Германии тогда не пользовалась таким успехом, как роман Шолохова. Для миллионов немцев его «Тихий дон» стал поэтическим и философским откровением. Тираж был стремительно раскуплен, и дабы удовлетворить читательский спрос, начались перепечатки романа в газетах по всей Германии. Первый том «Тихого дона» печатался с 30 октября 1929 года по 27 марта 1930 года в газете «Кемпфер», Город Хемниц с 3 ноября по 26 марта 30 -го года в трибюне город Магдебург с 3 декабря 29 -го года до конца апреля 30 в социалистической республике город Кёльн со 2 января до конца мая 30 -го года в газете Арбайтер Вилле город Зуль с 25 февраля до 30 июня 30 -го года в Гамбургер Volkszeitung и это не весь список в январе 30-го года «Тихий дон» вышел отдельной книгой в Париже в переводе на французский. Опубликовала книгу издательства «Пайё». Во Франции повторилась немецкая история. Роман вызвал огромный интерес, который не успел удовлетворить печатное издание, имевшее всего пятитысячный тираж. Центральный орган французской компартии «Газета Юманите» заключила договор с Пайо о перепечатке романа – 2 марта «Юманите» дала на первой полосе портрет Шолохова с пояснением «Великий писатель современности, истинно русский поэт, вышедший из гущи народа». С 25 марта по 14 июля 1930 года в 97 номерах был опубликован первый том «Тихого дона». Тираж «Юманите» составлял 100 тысяч экземпляров. Совокупные тиражи дюжины немецких газет, печатавших первую книгу «Тихого дона», были еще выше – французский писатель и коммунист Анри Барбюс прочитал «Тихий дон» в корректурных гранках и был в совершенном восторге. «Отмеченный знаком вечности», так он сказал о романе Шолохова. В апреле центральный орган Компартии Чехии газета «Руде право» опубликовала перевод статьи Серафимовича о Шолохове, пояснив от редакции «Тихий дон» – бесспорно одна из самых выдающихся книг, которые появились на книжном рынке в СССР. В ноябре 30-го года в Праге в коммунистическом издательстве Борецкого вышла первая книга Тихого Дона в переводе на чешский. Вскоре в чехословацкой прессе последовала череда восторженных рецензий на роман. Так начиналось «Шолоховское вхождение в мир».